Глава седьмая. Ливень. Я бежал и бежал по дороге, нещадно подстегивая тело порциями ки. Снова начертил защитный подпитываемый массив, сверху массив, что скрывает ки, заклинание усиленного зрения и уха древесной крысы на постоянной подпитке. Заполненные кристаллы лежат за пазухой вплотную к коже. Я уже выяснил, что моя способность впитывать энергию из окружающей ки-сферы не изменилась. Но осложнился выпуск ее, поэтому я не мог выплескивать печати, как раньше, и кристаллы заполнялись теперь гораздо медленнее. А еще я вдруг осознал, что не знаю, как найти дорогу к секте. Жоу указал мне все развилки и повороты дороги по равнинному морю вот только со стороны Киньяна. Караван живез меня несколько дней, и у меня не было возможности посчитать их. Потому я смог найти лишь один выход. Отыскать то место, где я пытался уничтожить зубастую яму и продолжить путь от него. И в этот раз не делать глупостей. Просто бежать, просто прятаться при виде каравана, ничего больше. Пока еще попадались деревья, я отломал ветку и сделал себе посох для проверки земли на наличие этих самых ям. Один конец на всякий случай заострил, полностью затупив один из тонких ножей лекаря. Животных здесь было не в пример больше. Я пробежал мимо стад антилоп или кого-то им подобным, видел крадущегося хищника, Один раз даже заметил троероговый ешу, к счастью, он на меня не обратил внимания. Палка я с ним вряд ли бы справился. Но меня все еще мучило любопытство насчет зубастых ям. И когда солнце перевалило на другую сторону небосклона, я все же отошел от дороги, проверяя землю посохом. Благодаря усиленному зрению я сумел заметить одну из них, подошел поближе. Она была живой. Живая яма. Животная. Почти все заклинания, которые могли бы ей навредить, бесполезны так как либо бьют невыборочно, либо не доберутся до исконного тела. Но она ест. Может, ее пора отравить? Какой-нибудь яд обязательно сможет убить ее? У меня в мешке было несколько склянок с ядами фуджана, и хотя они, предназначены для людей, вполне могли отравить и яму. Но не сейчас. Я снова бежал, как и всю жизнь. Бежать из своего домика, сложенного из палок и ветоши. «Бежать из Цайхонгши, бежать из Академии, бежать из каравана, затирая следы и метки!» Я остановился как вкопанный. «Кажется, перенапряжение сказалось не только на моей магии, но и на голове. Фуджан же лекарь, а лекари обычно умеют ставить метки!» Я тут проверил, обнаружил пять меток разной силы, из них две были старательно скрыты. А еще старик умудрился взять немного моих волос и крови. Я уничтожила метки и образцы, и вот только все это время Фуджан мог отслеживать мое перемещение. Значит, он знал, что я иду обратно по той же дороге. Оставалась еще надежда, что старик подумает, будто я с самого начала знал про метки и уничтожил их позже, чтобы запутать следы. Ведь я мог после этого свернуть куда угодно. И раз уж я вспомнил про метки, то решил заодно проверить свои, которые оставил на торговце и нескольких крестьянах. Я знал, что торговец мог избавиться от нее в Киньяне, достаточно найти хорошего лекаря и заплатить ему. Потому-то и взял его ус Но я лишился его вместе с остальными вещами. Хорошо, что я догадался поставить метки еще и на крестьян. Метка торговца находилась далеко на востоке, видимо, он уже добрался до столицы. Метки крестьян были чуть ближе и воспринимались отчетливее, пока до них никто не добрался. Пока. Обратный путь занял целых семь дней, из них два дня я просидел на месте из-за сильнейшего ливня. Дожди на равнинах выглядели совсем не так, как в Киньяне. В столице ты всегда мог спрятаться под крышами и смотреть, как вода собирается в бурные потоки на вымощенной дороге и стекается между домами по специально отведенным выемкам. Приятно слушать биение капель по черепице, журчание ручьев и отдаленное громыхание придают законченность этому музыкальному представлению. Во время дождя госпожа Роу любила устраивать чаепитие на открытой террасе. Слуги выносили широкий низкий столик, квадратные скамейки с подушками, зажигали светильники и расставляли их во дворе без матерчатых абажуров, чтобы ничто не мешало любоваться игрой света на каплях. Заваривался особый чай, который в другое время нельзя было пить. Густой, терпкий, ароматный. Затем мы усаживались за стол, выпивали по первой чашке, бойсо шутил и болтал, как обычно – джин посмеивался, госпожа Роу спрашивала у меня об успехах в учёбе, но потихоньку дождливое настроение пробиралось к нам в тепло, и мы замолкали. Слушали шум капель, рассыпающийся дробью по камням и доскам, переливающиеся колокольчиками по чашкам, которые заранее расставляли для сбора дождевой воды. Вдыхали влажный воздух, напоённый травами, смотрели на крошечные фонтанчики, взлетающие на поверхности пруда, на призрачные блики от светильников и неясные тени. Иногда госпожа Роу еле слышно читала стихи, и казалось, что это дождь нашептывает красиво сплетенные слова тебе в ухо. Иногда мы сидели в полнейшей тишине, вплоть до угасания света, закутавшись в теплое одеяло. И каждый раз после такого чаепития я чувствовал себя намного спокойнее и лучше. Словно дождь омывал не только крыши и двор Сахиюаня Джин, но и мою душу. В равнинах дождь выглядел, как небесная кара, обрушенная на землю. Внезапно небо потемнело до сумеречного, фиолетовые пухлые тучи спешно сбежались в одну точку над моей головой, ярко полыхнула молния, раскалывая небо на куски, и тут же прогремел гром. Оглушительно страшно и хлынула вода. Я не видел отдельных капель. Это был сплошной поток, вымочивший меня до последней нитки. Он бил по голове и плечам, стараясь вогнать меня в землю. Поначалу я хотел идти дальше, но быстро отказался от своего намерения. Я отключил усиленное зрение и слух, чтобы не ослепнуть от блеска и не оглохнуть от звуков. Затем сжался в комок и начал рисовать подпитываемый защитный массив над головой. Когда закончил, то чуть было не потерял его из-за быстрого выгорания под ударами мощных струй. Еле успел влить немного ки, а потом еще немного и еще. Я сидел на корточках, не решаясь плюхнуться в жидкую грязь, пополнял массив и смотрел за буйством стихии. Скоро пропитавшаяся земля уже не могла впитывать воду, и та начала скапливаться в огромные лужи, больше похожие на озера. Из нор повлазили змеи и грызуны. Мимо меня, извиваясь, проплыл некрупный жабоголов. Дорога и вовсе превратилась в горный поток. Хорошо, что я успел отойти на траву. Потом я почувствовал, как что-то притронулось к моей ноге, едва не подпрыгнул, ожидая, увидев еще одну змею. Но это была маленькая почесушка. Ее сносила вода, и она вцепилась в полу верхнего халата, чтобы спастись. Я не стал ее прогонять. Постепенно вокруг меня образовался целый караван из животных. Я не заметил, как струи уничтожили боковой массив, так как все время подпитывал верхний. И небольшие зверьки, поборов страх, прижимались ко мне и прятались от долбящих капель, как под зонтом. Я насчитал десяток почесушек, пару змей, пяток ушастых мышей. Потом ко мне прибило серого лисенка. Он сначала скалил зубы и рычал. Но вскоре замолчал и просто трясся из-за усталости и холода. Сзади подошла мокрая и несчастная на вид птица. Я не смог узнать ее, так как цвет оперения было невозможно различить. Прокравшись под массив и придя в себя, она взъерошила перья, обдав нас ледяными брызгами, нахохлилась и замерла. Весь остаток дня и всю ночь я сидел в окружении зверей, не смея сомкнуть глаз. Если бы я уснул, то массив бы иссяк. И тех, кто пришел искать у меня защиты, смыло. Такого я допустить не мог. Лишь на рассвете следующего дня прояснилось. Ливень оборвался, как будто его и не было, но скопившаяся вода уходила медленно. По мере того, как солнце поднималось все выше и выше, звереныши по одному покидали меня. Первой сбежала птица, так как ее перья высохли раньше всех. Лисенок долго нюхал воздух и, предупредительно рыкнув, ушел. Дольше всех оставалась маленькая почесушка. Она как будто не могла решить, нужно ей уходить или нет. Но стоило мне заговорить, как зверёк подпрыгнул и удрал. Видимо, не смог вынести человеческого голоса. Я подождал ещё сутки. Идти по траве вслепую было слишком опасно, а на дороге вода стояла дольше всего. И лишь на седьмой день я смог добраться до вышиного круга. За это время земля успела подёрнуться молоденькими, нежно-зелёными побегами. Я немного порыскал по округе и нашёл ещё две мёртвые зубостые ямы. Всё-таки несколько отростков я смог убить а потом развернулся и побежал по дороге в обратную сторону, но уже по указаниям Жоу, подсчитывая повороты и развилки. Нужный путь понемногу уводил все южнее, и чем дальше я уходил на юг, тем больше видел животных. Как-то пришлось несколько часов пережидать, пока пройдет бесконечное стадо бокафи – массивных рыжих быков. Их рога часто используют для изготовления луков. А за ними тянулись хищники, как одиночные, так и стаянные, Некоторые заинтересовались было мной, но после массивы и ударов палкой вернулись к привычной добыче. Вообще, одиночный человек привлекал меньше внимания, чем караван. Возможно, дело было еще и в том, что я скрывал свою ки, а значит, становился невидимым для многих животных. Когда захваченные в лекарском фургоне продукты закончились, я легко поймал себе добычу, поставив на ночь несколько магических ловушек. Сложность была в том, что если не забрать дичь сразу, то ее сожрут и растащат другие звери, потому пришлось добавить сигнал на срабатывание ловушки. К мясу подбирал съедобные травы, ягоды и мелкие грибы, в которых был уверен, а потом неожиданно вышел к чистоколу из переплетенных прутьев. Жоу не говорил о том, что проходил через деревни в равнинном море, а это значило, что я где-то ошибся, где-то свернул не там. Поля недавно взошедшими ростками ячменя и проса, Небольшие домики, разбросанные тут и там, огороженные загоны с белыми невысокими животными, которых я издалека принял за овец, потом понял, что это свиньи. В одном углу поля пыль стояла столбом, и каждую минуту в воздух вздымались новые клубы. Я подошел туда и заметил, как мужчины рубили дерн кусками, а женщины и дети стучали переплетенными травяными комками по деревянным плашкам, выбивая из них песок, затем складывали оставшиеся в высокие плетеные корзины. Время от времени старшие дети надевали корзины на плечи и вытряхивали содержимое на дорогу, где раскладывали пошире, чтобы трава поскорее высохла на солнце. Я на секунду задумался, стоит ли заматывать с лицо. Взглянул на себя и передумал. Никакой уважающий маг не будет ходить в подобных тряпках. После нескольких дней пути, после дождей, трюхания в грязи, сна на траве и отсутствия стирки, моя одежда выглядела хуже чем у тех полуголых детишек, которые с головы до ног были покрыты песком и землей. И пах я явно сильнее, чем те белоснежные свиньи в чистых загонах. К тому же я все равно ошибся дорогой буду возвращаться. Значит, даже если крестьяне расскажут кому-то обо мне, это не поможет с поисками? Первыми меня заметили дети, что вырошили траву. Они громко кричали и указывали на меня рукой. Я наскоро стащил повязку с головы, убрал лохмы, завязал их в небрежный узел на затылке, Снял мешок и несколько раз поклонился. Проявление вежливости немного успокоило всплошившихся крестьян. И через пару минут ко мне подошел невысокий крепкий мужчина с загоревшим дочерным лицом, на котором выделялись лишь сощуренные глаза. Взгляд у него был не крестьянский. Те обычно прятали глаза, горбили спины, опускали головы, вечно виноватые и вечно подобострастные. Этот же был готов ко всему. В руке он держал тяпку, которой резал дёрн, и хватка у него была не крестьянская «Кто такой? Один? Откуда здесь?» И помедлив добавил. «Господин?» Я рассмеялся и замахал руками. «Нет-нет, какой я господин? Я всего лишь мелкий служка у торговца Хиону». Непонятно почему, я сказал имя своего первого наставника в боевых искусствах. «Во время недавнего ливня меня смыло с повозки, и я отстал». Иду по дороге в надежде нагнать караван. Ты сбился с пути, здесь не проезжал караван. Правда? Наверное, мне и не нужно было сворачивать на первой развилке или на второй. Я так долго думала, мне показалось, что следы колёс ведут сюда. Ты не знаешь местных дорог? Откуда? Все дороги знает торговец, он и ведёт караван. Я впервые отправился в такой путь. И что ты теперь будешь делать? Пойдёшь обратно? «Не знаю, дяденька, я и сюда чудом добрался. Думал, меня сожрут по дороге. Я не знал, что в равнинах есть поселение». У мужчины был странный говор. Медленный, он непривычно менял тон звуков, отчего я не сразу понимал, что именно он хочет сказать. Наверное, я показался ему дурачком, который после каждой услышанной фразы замирает на несколько секунд и лишь потом отвечает. «Дяденька, а можно я у вас поживу? Я буду работать, я умею пахать». Еще несколько раз поклонился я. Мужчина оглянулся и ответил. — Сейчас тебя проверит наш маг. Если ты чисто сможешь войти в деревню. — А если нет? Я ведь с ног до головы грязный, ни одного чистого пятнышка нет. — Маг? В такой захолустной деревне, вдалеке от всех городов и поселений? Что он тут забыл? И что в его понимании чистота? Из деревни уже спешил человек в длинных одеждах. Широкие рукава едва касались земли. Длинные распущенные волосы развивались за спиной, как плащ. В таких одеждах в Киньяне ходили ученые, поэты и маги. Кун Вэймин тоже любил носить что-то подобное, только красное. Лицо мага было острым, как нож, а крючковатый нос походил на орлиный клюв. Длинные мочки ушей были оттянуты к плечам из-за тяжелых металлических шариков, висящих на них. Он вскинул руку, и я заметил длинные изгибающиеся ногти, выкрашенные в синий цвет. Кто это Ксин? Красивым ровным голосом сказал маг. «Помощник торговца!» Говорит, из-за ливня отбился от каравана и заблудился. «Есть ли у него оружие?» «Только палка!» Я незаметно перешел на магическое зрение, чтобы понять, что делает этот маг. И чуть не поперхнулся от смеха. талант у него было не больше, чем у стоящего рядом крестьянина. 17-18 единиц. У мага был всего лишь один кристалл на 20 ки и тот не до конца заполненный. Если маг бы умел видеть ки, то уже обнаружил бы, что у мелкого служки с собой аж три полных кристалла на 250 ки суммарно. Но он поводил рукой, затем залез в мешочек, висящий у него на поясе, вытащил оттуда какую-то труху, швырнул ее мне в лицо и сказал, «Мальчик чист, на нем нет дыхания пропасти, он может войти». «Дыхание пропасти?» Никогда не слышал ничего подобного. «Может, это вовсе не деревня, а какая-то новая секта?» Ксин, староста деревни, поблагодарил мага за тяжелую работу и кивнул мне. Мы будем ужинать позже. Если у тебя есть силы, ты можешь поработать с нами, отработать еду заранее. Потом помоешься и поешь. Конечно, дяденька, я готов. Вот так, даже не заходя в деревню, я отправился на поле рубить дерн. Я махал тяпкой и думал, зачем им сейчас расширять поле. Лучшее время для этого перед посевами или перед первым снегом, Даже если сейчас они перекопают много земли, посадить зерно уже не успеют. И почему новые земли оказались внутри чистокола, а чистокол везде был свежим, новеньким, местами еще не почерневшим от дождей и солнца? Не были проведены каналы для полива, сарая для свиней не было видно, маловато домов, не видно огородов, и тропинки между полями не были вытоптаны до каменного состояния. Почему деревню не снесли пробегающие стада, я понял, заметив блестящую полоску реки позади домов. Крестьяне выстроили селение в стороне от воды, от крайнего дома до реки было 200 шагов, не меньше. И это правильно. Кто знает, насколько широко разливается вода. Наверное, во время того ливня она пробежала половину расстояния до деревни. А еще там жил могучий речной дракон. Я был уверен, что это та самая река, где мы его встретили, только сильно вниз по течению. Видели ли крестьяне водного хранителя? Они относились с уважением к его владениям. Заработавшись, я забыл, что служка торговца после долгого похода и голода должен был выдохнуться после пары часов работы, а потому махал и махал тяпкой. Детишки, что шли за мной и трясли дёрн, давно отстали. И лишь когда староста тронул меня за плечо, я остановился, выронил тяпку и прошептал. «Я заработал на еду. Ты отлично потрудился». Иди на речку, сполоснись, женщины принесут чистую одежду. Опять странность. Насколько я знал, крестьяне обычно боялись заходить в реки, а этим нормально. Даже я боялся. Плавать я не умел, в Сайхонгши не было водоемов и не знал, что за рыбы и животные водятся в этой реке. И успею ли я выбежать на берег, если речной дракон разозлится на нас? Мужчины и мальчишки разделись догола и с брызгами вбежали в воду. Дети затеяли настоящее сражение, прыгали друг на друга, плескались, шумели на всю равнину. Я очень хотел смыть грязь и пот, въевшиеся в кожу и волосы, но прилюдно раздеваться не был готов, потому снял лишь верхнюю одежду, оставшись в нижних штанах и рубахе. Спустился на берег, очень осторожно зашел в воду примерно по колено и, зачерпнув ладонью, принялся умываться. Рядом послышался смех. Мальчишки заметили мою нерешительность и сразу же посчитали меня трусом. Я сделал еще пару шагов, но дальше не пошел. Здесь река выглядела более доброй. Она словно растолстела, раздалась берегами, обленилась и еле-еле влачила свои воды, словно обожравшийся чиновник, который отвык ходить на своих ногах. Течение почти не чувствовалось. Тем временем подошли женщины и поставили корзины с чистой одеждой. Они не смущались наготой купающихся мужчин. Я порадовался, что не стал раздеваться полностью. Кое-как ополоснувшись, я вышел одним из первых, накинул халат на плечи и под его прикрытием быстро-быстро переоделся, повернувшись спиной к женщинам. А когда мы вернулись в деревню, первое, что мне бросилось в глаза, это детские кости, прибитые к крыше главного дома. Видимо, все же зря я зашел сюда.